Умягчение злых сердец. Из далека приехала женщина к старцу Утроице-Сергиевой лавры. В первый день его не застала, ночевала прямо в храме, подстелив под себя вязаную кофту. На второй мы случайно встретились с ней, и я подсказала адрес, где пускают на ночлег за умеренную плату и подают чаем. разговорились. Беда у неё. Неудачно женился сын, попалась гулящая невестка и довела сына до самоубийства, повесился. Записку оставил из-за неё. Год прошёл, а женщина от лютой ненависти к невестке заболела, видеть не может, а видится часто. Переехала невестка к своей матери на соседнюю улицу, что ни день встречи. извилась, осунулась. Может, благословит старец переехать, иначе не выдержу. Вы бы меня год назад не узнали, посетовала она мне. Полная была, цветущая, а сейчас кожа да кости. И душа изболела. К старцу она попала только на четвёртый день. По немощи принимал старец по 5-10 человек в день. Народу много, вот очередь долго не подходила. Ну как? Что сказал? Что посоветовал? Переезжать, оставаться? Атаковала я женщину вопросами. А она лишь мне до уми не развела руками. Молиться велел за неё. Ну как тебе нравится? Молиться? Да я увижу её, за валидол хватаюсь, а он молится. Сколько времени потратила, денег на дорогу, а он молится. Жаль было женщину Приняв от жизни тяжелый удар, еле-еле опомнившись после его оглушающего действия, она рассчитывала, что кто-то мудрый и авторитетный подскажет верный путь, и ей станет легче. А вот и путь подсказан, а легче не стало. Наоборот, растерялась женщина, испугалась, обиделась на старца. Я промолчала тогда. Что было сказать? Что прав старец. не с потолка посоветовал, а из своего громадного духовного опыта и знания наших мечущихся душ, измученных злобой сердец, рашатанных в конец нервов. Ну, не повернулся тогда язык. Хорошо тебе говорить, сказала бы она тогда, и тоже была бы права. Но вот в оконной лавке другая женщина, почти старушка, медленно отсчитывала несколько помятых купюр. Ты мне, сынок, дай иконку. перед которой за обидчиков молятся, забыла, как называется. Да, такая икона есть. И называется Умягчение злых сердец. Её так легко узнать среди прочих. Божья Матерь изображается на ней одна, пронзённая семью мечами: три с правой, три с левой стороны, а седьмой меч посередине. С давних времён почитается икона чудотворную Хотя сведения о ней до обидного мало. Кем было написано, когда явлено, одно известно. Если молиться перед ней за врагов, за ненавидящих и обижающих нас, происходит чудо. Умягчаются злые сердца, стихает брань, отходит ненависть. Наверное, чтобы хоть как-то попытаться объяснить эти пронзающие грудь Пресвятой Девы мечи, Надо взять в руки Евангелие от Луки и открыть на том месте, где Дева Мария на сороковой день Рождества Бога-младенца приносит его в храм. Сретиним Господним называется этот праздник. Каждый год отмечаем его в феврале. Так почему Сретини? Кого встречают в этот день? Был такой ученейший человек своего времени, Симеон, С еврейского на греческий переводил он священные книги и вот переведя книгу пророка Исаии споткнулся на фразе се дева в чреве зачнёт ошибка какая-то подумал как это дева зачнёт жена конечно и уже хотел написать жена но удержал его руку явившийся ангел запретил исправлять пророчество и сказал ангел что не умрёт он до тех пор, пока не убедится в правильности сих слов. Долго жил после этого Семён, стал скрбенным старцем и всё ждал и ждал. И вот был он в храме и увидел Деву Марию с младенцем на руках. Понял он, что стал наконец свидетелем пророчества и сказал слова, которые знает теперь весь православный мир. Отпусти владыко Теперь я могу и умереть спокойно, потому что видел спасителя. Но Симеон, названный с тех пор богоприимцем, потому что принял из рук девы-младенца, тут же добавил, глядя на Марию, «Тебе же самой душу пройдет оружие». Что имел в виду старец? Почему в день ликования материнского сердца произнес он слова, от которых повеяло холодом, и жестокой правдой она видела много скорбей она пережила свою главную скорбь стоя у креста с распятым сыном арушая прошло её душу какой иконописец впервые именно так изобразил её семью кинжалами вонзёнными в сердце неведомо но очень быстро русский человек сердебольный и жалостливый полюбил эту икону этот скорбный образ Богородицы, и сам стал преподать к нему со слезами и молитвой об утешении. Икону эту, умягчение злых сердец, называют еще по-другому, Семеново проречение. Появилась и несколько другая икона, семистрельная, очень схожая с умягчением злых сердец. С той только разницы, что на семистрельной семь стрел или кинжалов расположены так. 4 слева и 3 справа. Число 7 вообще выражает полноту чего либо. В данном случае полноту несбывного материнского горя. Говорят, что Семистрельная очень древняя икона и чудесами своими снискала себе большую любовь православных. А началось всё с того, что недалеко от Вологды, в небольшой деревеньке на берегу реки Тушни, Жил очень немощный, болящий крестьянин. Он был хром, расслаблен и уже отчаялся. Только услышал однажды в ночи голос, повелевающий ему идти в ближайшую церковь и там на колокольне отыскать икону, дабы получить от нее исцеление. Пришел крестьянин, а на колокольню его не пускают. Он рассказывает, так, мол, и так ему не верят. Наконец уговорил сторожа. Пустил тот его на колокольню. Там, среди грязи, пыли, и отыскалась семистрельная. Как по простой лестничной доске много лет ходили по ней местные звонари. Очистили, поместили в храм, отслужили молебен. И исцелился настырный крестьянин. По вере его было ему воздано. А в конце позапрошлого века разразилась в Вологде холера. Опять припаливала Акжаня к Семистрельной в слезах, мольбе, надежде. Крестным ходом обнесли ее вокруг города. И отступила болезнь. Бесспорно обе иконы, и Семистрельная, и умягчение злых сердец чудотворны. И перед той, и перед другой многие православные склоняли колено с мольбой о заступничестве. и, пожалуй, чаще других слышала Божья Матерь просьбу остановить человеческую злобу, сменить гнев на милость. Неверно говорю, склоняли колено. Склоняют и, пожалуй, теперь, когда сами мы оказались в этом мире заложниками собственного зла, гораздо чаще. И вот ведь главное чудо от иконы умягчения злых сердец, Мы-то просим, чтоб кто-то стал добрее, мягче, уступчивее, чтобы кто-то вдруг прозрел и увидел, что мы-то, мы не такие плохие, а вы все даже хорошие, что не надо на нас гневаться, не надо нас ненавидеть, не надо хулить нас и ополчаться на нас площадной бранью. Мы молимся об этом перед иконой и в собственной молитве отогреваем собственное сердце. И отогретое Оно уже не так встаёт на дыбы, уже не так бросается защищать собственную хорошесть. Вот оно чудо. Заземлилось наше собственное зло, посмирело и изнемогло, уже не ускоряет в жилах кровь и не подкидывает давление. Мы чувствуем здоровьем. Радуемся. Чудотворная икона не оставила нас без своего заступничества. Вот она, мудрость Божия. кажущаяся нам высшей математикой фантастическим раскладом возлюби врага своего мы повторяем заповедь с опаской и недоумением возлюбить за что за то что испортил мне жизнь предал оставил без квартиры лишил работы плюнул в душу обокрал избил унизил человеческое достоинство да никогда не простим их хуже нам собственной злобы жалим собственную душу Она мечется, как птица в клетке, ищет свежего воздуха, добрые мысли и не находит. И скукоживается, и мертвеет. И во главу угла нашей жизни ставим мы только эту цель — отомстить, наказать, дожить до собственного торжества над посрамленным обидчиком. Пишу не с чужих слов. По собственной немощи духовной тратила гигантские силы негодой на человека. раздражал даже голос его манеру улыбаться, строить, ходить и философствовать. Какие страдания брала на себя моя близорукая душа, но мне было сказано старцем: "Молись". Не могу, батюшка. Застревают в горле слова молитвы. "А ты через не могу", отрезал он. "Они застревают? А ты их выдавливай, выдавливай". Даже вспоминать не хочется, как оно тогда выдавливалось. Теперь знаю, почему было так тяжело. Ведь выдавливалась моя собственная, взлелеянная годами гордыни. Как не хотелось ей выдавливаться, как тепло и сыро, как вольготно было ей в свитом в моём сердце гнезде. А мне велели гнездо разорить. Уже через неделю встретилась я с моим обидчиком и вдруг обнаружила, что меня совсем не задевает его походка. Ну идёт себе человек, ну идёт себе нормально. Пошутил несколько, скажем, неудачно, но вчера по телевизору один сатирик такое сморозил за деньги. А этот-то мой горемыка за так пошутил, стало неинтересно. Теперь бывает всматриваюсь в него пристально, нарочно ищу в нём прежние раздражающие меня моменты. Нет их. Куда делись, не знаю. С тех пор Даже дерзаю советовать другим. На слёзная не могу, измучилась со свекровью в одной квартире. Она мне вчера такое выдала, хоть с мужем разводись из-за неё. Не дерзаю советовать, но осторожно, дабы не разгنيвать человека под руку. А ты попробуй за неё помолиться. Умичиние злых сердец поистине чудотворная икона. Перед ней умиγχчаются наши собственные сердца, и мы перед скорбным ликом Богородицы, в сравнении со скорбями которой наши скорби, комарины и укусы, овладеваем главной наукой человеческого спасения, наукой не сокрушать врага, а наукой прощать его и жалеть. Прощать, потому что по штату нашему человеческому не дано нам вершить суд». Ну, придёт дворник в зал судебного заседания, оставит метлу в коридоре, а сам перстом в обвиняемого: 10 лет строгого режима. А ему выйди вон. Не будут правы, потому что дело дворника мстить, а дело судьи судить. Вот и наше дело мстить. Из души нашей обозлённой выметать накопленный годами хлам, а судить только ему, судье праведному, и жалеть. Потому что если человек оставляет эту жизнь не раскаянным, с душой, на которой тяжесть греха, например, нанесённой нам с вами обиды, разве завидно его будущее участь? Трудно, трудно. Но ведь положив руку на сердце, почти всегда мы можем сказать, что сами виноваты в свалившихся на нас скорбях. Изменил муж? Но разве нет законной жены, пришёл он и в наши брачные чертоги? Сын проигрался в карты и выкрыл у вас единственное золотое кольцо. Но разве не мы сами приучили его, что ему всё можно и всё простительно? Родился худосочный, слабенький ребёнок. Но разве не мы сами сделали перед его рождением несколько абортов и истоптали свой организм навязчивым желанием пожить для себя, для собственного удовольствия. Наши злые от неустроенности, от дороговизны, От постоянного ожидания беды, от нестабильности завтрашнего дня сердца точно такие же, как и у того, кого выбрали мы себе во враги и обидчики. Нам нечего делить между собой, как и нечего между собой выбранивать. Ни одна брань, ни одна злобная мысль еще никого ни от чего не исцелила. А вот мирное сердце, напротив, ему, мирному сердцу, доступно самое невероятное, Почему прозорливы монастырские старцы? За их подвиг стяжания мирного духа благословлен им этот великий дар. Наши натруженные злобой души, как на ладони перед ними. Что делать, батюшка? Молись. Из-за неверного мужа? Да. Из-за картежника сына? Да. Из-за недоношенного первенца? Да. Молись. Из-за них? Из-за себя? Да. и в молитве приучи сердце к мирности. Ох, трудно, батюшка, ох, трудно. А не трудно полском по жизни, навьюченным непотребным грузом собственного злобного, некачественного товара. Ещё труднее, уже и сил нет ползти. Вот и думать, вот и решайте. Все чаще и чаще в иконных лавках спрашивают прихожане иконочку, ту самую, что помогает злобу одолеть, обиду простить. Значит, все-таки стараемся. Устали ползти. Хочется нам по жизни во весь рост и с чистым сердцем. Господь всегда так. Стоит только искренне пожелать чего-то себе во спасение, как не промедлит, подаст. Вот и той старушке, что деньги считала, помните? Нет, матушка, нет». осситывал продавец. Всё разобрали. А ты поищи, может, где завалилось. И правда, вот есть одна, завалилась. Видимо, ей действительно очень надо. И той несчастной, потерявшей сына, и приезжавшей издалека к лаврскому старцу женщине тоже очень надо. Это сначала ей кажется странным старческое благословение, молись. Это только начало.